и больше никогда не вернётся. И мы, и впрямь, как мечтает лучшая часть меня, моя добродетельная половинка, разойдёмся с ним и никогда не встретимся больше. Мелькнёт в моей жизни ярчайшей кометой и бесследно пропадёт? И пусть, говорит мой рассудок, я вернусь к прежней жизни, к своему мужу, к благопристойности, уважению, скуке. Но сердце рвётся и протестует: "Нет, нет, нет!" О, Евгений! О! Возвращайся ко мне. Четвёртое письмо Онегина Татьяне. 2 июня 1825 года. Из Псковской губернии, Оскова уезда в Петербург. Прибыл я в своё имение Затемно.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 Я поел, выпил, нечувствительно перебрался в спальню, дал себя разбить, да и заснул, хотя часы едва пробили 8. А теперь, чуть свет, нет, ещё и 4, пробудился. Небо постепенно светлеет, птицы заливаются на разные голоса, а я присел к своему старому верному столу и пишу вам, книгине. Визит к вашей маменьке в столь ранний час делать явно не вовремя, и я решил пока суд до дела съездить на место злощастной дуэли и осмотреться там. Сейчас расстолкаю Никиту и велю закладывать. Предыдущие сентенции были записаны мною в половине пятого часа.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 Однако теперь толкотня бабочек, пролёты птицы и протоптанная тропа с пометами просыпавшегося зерна одушевляли пейзаж, в ту пору неживой, абсолютно мёртвый. И вдруг в какую-то минуту время будто устремилось вспять. И я опять, как в кошмарном сне, увидел на снегу мёртвого юношу. И как струилась из раны в его груди кровь, и стыла на морозе, и от неё поднимался пар,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 Я предвижу, книги, письма и другие способы передачи информации, основанные на записи слов на бумаге, устареют, отомрут, отойдут в прошлое. Люди иыщут способ общаться друг с другом при помощи передачи изображений, как в камере обскуры. Представьте себе чудесный механизм наподобие сказочного яблочка на тарелочке, с помощью которого человек сможет видеть на многие сотни вёрст. Представьте,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 За его спиной, на расстоянии саженей 10, начиналась опушка леса. Примечание: сажень около 20 м. Конец примечания. Сейчас, в июне 25, я вдруг вспомнил свою мимолётную мысль, пришедшую ко мне в момент, когда мы с ВЛ начали сближаться. Я подумал тогда, что чёрный абрис его прекрасно очерчен на фоне белых стволов берёз и снега, и мне будет удобно целиться в него.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 Итак, я приказал ему встать ровно на то место, где находился в то утро бедный ВЛ. Человек мой исполнил приказание с выражением крайнего скептицизма. Да, именно так Ленский располагался в то роковое утро, и так же бледнело его трагическое лицо на фоне серо-белых берёз. Я ещё раз поразился тому, как же близко от меня размещается Никита, вернее, тогда находился ВЛ, и как я мог промахнуться.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 В ту пору здесь лежал снег. Однако покров был не глубокий, ведь тогда первый снегопад случился только в январе, в ночь на 3-е. Никому в тот день, разумеется, и в голову не пришло после поединка осматривать окрестности. Но теперь я решил внимательнейшим образом оглядеть их, ведь пуля, убившая злощасного ВЛ, прошла на вылет. Разумеется, затем её никто не нашёл, да и искать не стал. Значит, есть вероятность, что она, пробив грудь громычного молодого человека, устремилась в сторону леса и на излёте упала на землю. Однако сейчас найти её в густой траве, возможно, всё равно никак не представлялось. Но тут другая идея пришла мне в голову, и я стала осматривать стволы берёз, куда, по моему разумению, мог отлететь смертоносный снаряд. Я исследовал 3, 5, 8 деревьев,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 Значит, отмечено от пули, если она, конечно, осталась, могла вместе с растением подняться над землёй. И я, чуть отступив, стал глядеть на бересту не прямо перед собой, а на метр полтора-два над головой. И вдруг, на стволе одной из раскрасавиц, на высоте примерно вытянутой руки, я заметил небольшое чёрное пятно правильной формы. И это был не след от сучка и не повреждение коры,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 Разумеется, вы можете возразить, что пуля, найденная мной, могла возникнуть в берёзу в результате любой другой оказии, а не только моей злосчастной дуэли. Конечно, я соглашусь с вами, могла. Но места здесьние далеко отстоят от привычных охотничьих угодий. Разве вы слышали, покуда тут жили, чтобы кто-то отправился на охоту на мельницу? А иначе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 Вы, княгиня, конечно, можете поспорить, являются ли мои люди предметами, то есть существами, малоодушевлёнными. Знаете, мне порой кажется, что да. Однако не буду отвлекаться. В итоге, берёза, мой камердинер и кучер никак в одну линию не выстраивались. Сдвиг получался изрядный. Будь вы княгини сильны в навигации, я бы сказал, что он составляет едва ли не 45°. Градусов. Однако не буду морочить вам голову, и лишь повторю ещё раз. Да, расхождение было весьма заметным. Конечно, вы можете возразить мне, если дочитали до сего места и ещё не отложили моё письмо со скукой на лице, что смертельный свинец мог изменить направление полёта, пройдя сквозь тело моего горемычного друга. Простите меня, и вы, княгиня, и покойный, и сам Господь за мой бесстыдный цинизм. Да,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 А представить себе, чтобы свинец прошёл на вылет сквозь тело, а потом ещё пролетел около 20 саженей и вонзился в дерево до да так, что не отскочил, а задержался внутри его, и вовсе невозможно. Далее, велев Никитию, исполнявшему роль жертвы, то есть вел оставаться на прежнем месте, я приказал Кучеру занять иную позицию, такую, чтобы все трое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 Освободив наконец слуг от исполнения ролей в моей живой картине, я скорым шагом отправился к мельнице. Окно. Окно. Как бы ни была фантастична моя мысль, но нахлынувшие воспоминания о том, что одновременно с моим выстрелом в то утро прозвучал ещё один. Идея, что быть может некто, притаившийся с ружьём, выпустил пулю в злыполуночного ВЛ.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 Мои слуги наконец отправились заготовлять лучину. Я и сам к тому времени внимательным образом осмотрел пол мельницы, особенно под леоконце. Кроме горсти просыпавшейся муки, клока сена, гвоздика и верёвочки, ничего мне обнаружить не удалось, разве что на истоптанном земляном полу у окна под лавкой имелось в глине давние характерные углубления. отпечаток был изрядно оплывший. Чуствовалось, что ему уже не один месяц, а то и год. А представлял он с собой след от вдавленного в землю приклада. Конечно, вам известно, книгине, что перед тем, как выстрелить из ружья, надо бы назарядить его. Сделать это сложнее и дольше, чем выстрелить. Происходит сие следующим образом. Ружьё упирается прикладом в землю,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 Углубление в виде приклада под лавкой, хоть отчасти и расплылось, но на моё счастье было не затоптано, видимо, от того, что вскорости над ним выдрузили скомью. Я тщательно ещё раз осмотрел его и подтвердил свой вывод. След не могло оставить ничто иное, как приклад. Я отошёл от окна и стал осматривать пол мельницы дальше. И тогда мне вновь улыбнулась удача. Под лавкой я обнаружил сработанный кремень.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 14 января 1821 года некто вооружённый ружьём пришёл сюда на мельницу. Пришёл с тем, чтобы убить Владимира. Он стал заряжать свой штуцер, но вдруг обнаружил, что кремень истёрся. Он заменил его на новый, а старый пооплошности или не придав значения, стряхнул на пол. Затем он навёл дуло, высунутое из окна мельницы, на Ленского. Дождался Когда я в ходе дуэли тоже направил на того свой пистолет и выстрелил, да так, что раскат от его пойбы слился с грохотом произведённым моим липажом. Одымы и запах пороха остались внутри мельницы и потом также были незамечены никем. Воодушевлённый, я выскочил из прохладного полумрака строения и велел ввести меня домой. Люди мои, кажется, вздохнули с облегчением.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 каковы я неизменно испытываю ваш е